Телятина с апельсинами в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, килограмма мякоти телятины, 2 апельсина, одна морковь, одна головка репчатого лука, 130 граммов сливочного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить, Обжарить на сливочном масле до образования румяной корочки. Овощи очистить и вымыть. Лук нарезать кубиками, морковь соломкой. Овощи пассеровать на сливочном масле. Апельсины вымыть, очистить, удалить семена, нарезать тонкими кружками. Готовое мясо нарезать ломтиками и выложить в сотейник, перекладывая каждый слой апельсинами. Сотейник накрыть крышкой и тушить мясо на слабом огне до готовности, подливая при необходимости воду. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.